Глава 14. Демон увидел его раньше, чем Михаил успел бы добежать до него. Раскрыл рот для вопля, рот громаднейший, а грудная клетка, как у быка. Заревет так, что услышит и за стенами дворца. Михаил на ходу выстрелил, уже покрываясь холодным потом от ужаса за громкий выстрел. Пуля ударила в распахнутый рот, голову демона даже не отбросило назад, а разнесло как взрывом. Тело рухнуло на пол и сразу же рассыпалось на мелкие камешки, превращаясь в песок и растаивая на каменном полу. Азазель вскрикнул. Да не трясись! Кто выстрелов не знает, тот их не боится. Но ни с чем плохим, закончил Азазель, не связывает. Он трижды выстрелил, и трое демонов слуг распростерлись на полу, быстро рассыпаясь и превращаясь в исчезающую пыль. Азазель перехватил испуганно задаченный взгляд Михаила. «Быстро? Зато сразу видишь, кто на какой ступеньке иерархической лестницы. Чем ранг выше, тем убитый исчезает медленнее. Кто-то не хочет назвать тебе звание и номер части? Убей и посмотри!» Михаил не стал расспрашивать, как тогда увидит номер части. У Азазеля наверняка припасено что-то издевательское. «Жить без этого не может!» Молча вслед за ним пробежал вдоль округлой стены в сторону широкой арки в соседний зал. «Трое настоящих!» — успел шепнуть Азазель. А демоны, что шли в эту сторону, столкнулись с ними в проеме. Азазель схватился с двумя. Михаил увернулся от громадного кулака, что, как падающий с горы камень, несется ему в голову. «Третий демон громаден и ужасающе свиреп. Действует быстро и без раздумий». Михаил ударил в ответ сам — Демон качнулся, но рассверепел обрушился на противника. Михаил ощутил прилив радостной злости. Его кулак пробил оборону и с такой силой саданул противника в морду, что та сплющилась. Брызнула кровь, а тот отшатнулся и отступил на шаг. Словно из другого мира донесся злой голос Азазеля. «Не играйся!» «Не играюсь!» — хотел он ответить, но со стыдом ощутил, что в самом деле поддался этому восхитительному чувству что вот дерется по-настоящему, по-мужски, но противник заведомо слаб, и обмен ударами опасен для противника, а не для него, таинственного незнакомца. Он уклонился от удара, а кулак метнулся вперед. Хрустнули перебитые кости шейных позвонков. Демон безвольной кучей мяса опустился на пол. Михаил не стал оглядываться. Противник мертв и рассыплется без следа. А впереди живые и опасные. Он это знает и без окрика Азазеля. Проскочив в арочный вход, обнаружили еще четверых демонов, настоящих, как сказала Азазель, то ли из охраны, то ли просто более высокого ранга, чем простые рабочие. Азазель метнулся вперед со скоростью молнии. Трое сразу пали под его быстрыми ударами. Михаил успел только к четвертому, но и того, как заподозрил, Азазель оставил для него нарочно. Михаил ударил противника о каменный пол, тот распластался с переломанными костями, а спустя секунд десять рассыпался в мелкую пыль, что сразу впиталось в плиты. «Хорошо», — сказала Зазель негромко, — «исчезают быстро». «Пойдем, надо спешить». Из этого зала лестница ведет вниз, там зал просторнее раза в полтора. А Зазель еще со ступени открыл быструю стрельбу из двух пистолетов. Михаил бежал следом и тоже стрелял, выбирая цели в стороне от тех, куда торопливо всаживает пули Азазель. Демоны, не представляя, кто вдруг появился в замке, тупо бросались на незваных гостей. Михаил едва успевал сжать на курок, перезарядил, но последних двух Азазель сразил голыми руками. Только потом тоже вставил новую обойму. — Тревога локализована, — шепнул он счастливым голосом. — Пока что везет. — За стенами не услышат? Стрельбу? А если услышат? Что с того? Но, Мишка, здесь нет огнестрельного оружия. Мы как бы в мире средневековье, но с элементами сильнейшей магии. Тревогу не поднимут? Для них это не стрельба, пояснила Зазаля а так. Не такие уж и громкие звуки. Кто-то может заинтересоваться, но таких будет немного. Демоны не люди, любопытство не в их характере. У них цивилизация подражательная. Михаил шепнул. «Остался один этаж?» «Два», — уточнила Зазель. «Но там, парни, покруче. Соберись». «Куда еще?» — ответил Михаил шепотом. «Меня и так трясет». «Кости стучат?» «Только зубы». «Тогда тебе еще не страшно», — заверила Зазель. Но еще этаж». Михаил оглянулся. Трупы на глазах испаряются. Странное зрелище. Все еще в диковинку. Но и странное облегчение, словно все позади. А впереди только цветы и женщины. Азазель пробежал к лестнице. Михаил несколько затормозил, услышал стрельбу. Метнулся следом, чувствуя недоумение и стыд. Почему-то это в нем ликование и жажда убийства так яростно борются с нежеланием стрелять. своих. Выстрелы Азазеля гремят уже внизу, на втором витке лестницы. Михаил догнал и начал стрелять, когда Азазель вступил уже в рукопашную схватку. Не боясь! крикнул он Михаилу. Голос звучал прерывисто и с хрипами. «Это хоть и демоны, но простые, как извозчики». «Саданет кто?» — сказал Михаил зло, — в бок или в спину. «Так я и допущу», — ответила Зазель, Но Михаил видел, что уже устал и улыбается вымученно. «Все по плану». «Не старайся брать все на себя», — возразил Михаил. «В чем-то я сильнее тебя, забыл». «Как слон сильнее человека», — согласился Азазель. «То-то слонов человеке едва всех не перебили». «Остался последний этаж. Заран должен быть там. А эти так, мухи». «Ничего себе мухи», — проговорил Михаил. «Ладно, последний бой». «Да», — подтвердила Зазель серьезно, — «все как у людей. У них каждый бой последний». Случайно так получилось? Или на нижнем этаже челить в самом деле только из достаточно могучих демонов? Ну а Зазель после первых выстрелов вынужденно ухватился за меч. Багровое лезвие заблистало почти с такой же скоростью, как и пули из его пистолетов. Михаил хоть и шел за его спиной, только сейчас заметил, что не всех демонов выстрелы бросают на пол мертвыми. Вызвал меч. Демоны в недоумении и ужасе замерли, и пялились некоторое время, пытаясь сообразить, что это, так внезапно возникшее, а он как можно быстрее рубил во все стороны. Азазель первым опустил меч, что тут же исчез из его руки. Михаил прислонился в изнеможении к стене. Сердце едва не выпрыгивает. Во всем теле нарастает предостерегающий об истощении холод. Азазель тоже смотрится измученным. Хотя старается выглядеть веселым и беспечным. Но одежда иссечена и вся в крови. Хотя легкие раны явно успел зарастить вовремя, а тяжелых избежал. Нижний этаж завален трупами, некоторые исчезли почти сразу. Другие так и лежат в лужах крови. Азазель проговорил с трудом. «Нам повезло». «Ага», — согласился Михаил, — «как утопленником». «За раны не оказалось», — пояснила Зазель. «Иначе даже не знаю». «Ты давай дыши глубже. Вон, канат антисфероты. соси, как теленок, самую толстую корову». Михаил чувствовал, как колени подгибаются. Сполз по стене и, сидя, скорчился, опустив голову. Нащупал черную стену недоброй силы, от которой идет такое радостно злое чувство и желание выказать свою мощь. Азазель тревожно поглядывал, как постепенно исчезают трупы. Через несколько минут испарились даже те, что в доспехах и с оружием в руках. Точно не челядь, элитная охрана. Пусть не лучшие в аду воины, но красивые и представительные. Даже зарану в каких-то случаях нужны не столько умелые в бою, как красивые и нарядные. Михаил наконец-то ощутил, как его застывающее в холоде тело начинает разогреваться. Пошел жар. Пришлось сосредоточиться, не выпуская его наружу, иначе начнет плавиться стена, в которую уперся спиной. Он снова ощутил себя большим комом ваты, куда тонкой струйкой падает кипящая вода. Азазель поглядывал искоса, посоветовал в полголоса. «Торопись! И сразу не давай себя отяжелеть, а то от ощущения своей силы начнешь двигаться, как черепаха Галапагосских островов. Красивая такая, величественная, вообще королева». Ты похож на нее, если вот так, в профиль. Михаил слышал его голос, но не улавливал слов. Тело продолжает наливаться мощью. В ушах грохот водопадов крови. Пальцы подрагивают от жажды сдавить в ладони рукоять меча и крушить все, наслаждаясь силой и властью, когда ему все можно. Азазель украдкой выглядывал в широкий проем окна. На него то и дело падает отблеск красного неба, делая лицо зловещим и неприятным. Михаил сам не знал, сколько просидел вот так, наслаждаясь чувством пребывающей силы. Наконец в сознание прорезался неприятный голос. «Все еще или уже в нирване? Вставайте, сэр, вас ждут великие дела, а если и не ждут, все равно вставай, поднимайся, рабочий народ. Мы все, кстати, рабочие на великой стройке прогресса». "Встаю," буркнул он, — «уже встаю». «Так стремительно встаешь?», — заметила Зазель, «что практически лежишь». Нам все еще везет. Заран, хотя да, вон там трое. Эти вроде бы рангом повыше. Михаил поднялся, повел плечами. Непривычная мощь переливается в теле тяжелыми плотными волнами, накатывает жар, быстро сменяясь лютым холодом. И тут же снова радостное тепло от кончиков пальцев ног до кожи на голове. Зазель сказал негромко: "Иди сюда, но не высовывайся". Михаил осторожно приблизился. В теле странная и тяжелая легкость, словно может подпрыгнуть и пробить с собой верхние этажи с такой же легкостью, как крупный кузнечик рвет тонкую паутину. «Заран?» Азазель сбоку от окна указал пальцем. «Ты вон туда посмотри», — выпалил он жарким шепотом. «Да не в ту сторону, ворона. Вон, не видишь?» Далеко, по красиво расчерченные на крупные квадраты площади двигаются в сторону дворца с величавой неспешностью трое могучих демонов. «Двое на голову выше Михаила, а тот, что посередине, даже на две. Широкий, весь в буграх мышц, то ли каменных, то ли металлических, голова крупная, квадратная, а на ней...» Азазель сказал счастливым шепотом. «Рога! Ты посмотри, какие рога! В рюкзак влезут? Или не влезут? Нет, ты прикинь, как нести будем!» Головы всех троих демонов увенчаны мощными рогами. Но у среднего не рога, а сказка, толстые у основания, изящно изогнутые и красивый, дальше, багровые внизу, пурпурные посередине и с ярко-алыми кончиками. «Посередине заран?» — спросил Михаил тихо. «Он!» — ответила Азазаль с ликованием. «Видишь, как все просто? Вини-ви-девица!» «Какие рога!» — прошептал Михаил с тревогой. «При чем тут рога?» «Это же башня из стали, а не демон, он весь в броне, не видишь?» «Это броня. Броня или его шкура?» «Броня», — успокоила Азазель. «Правда, под ней у шкуры тоже броня. Так и уж уродился генетический урод». «Что такое генетический?» Азазель отмахнулся. «Это не военный термин, а про Менделя попозже. Этих троих хорошо бы как-то разделить». Михаил согласился быстро. «Да-да, этих троих не осилить, чувствую всем своим». «Это кто?» «Есть такой ранг», — сообщила Зазель, — «называется сильные демоны». «В нем не просто сильные, а владеющие чем-то еще, помимо грубой, как говорят, рафинированной силы». «Но рога! Посмотри, какие рога! Концы прямо светятся, как красные бриллианты! Все ахнут!» Михаил перебил зло. «Чем еще владеющие?» «Знать бы, — ответила Азазель, — это сразу взять половину победы, а потом добрать остальную. Увы, Мишка нам такое счастье не светит, как вон те рога на халяву, но добыть надо». «Добудем», — пообещал Михаил. Он в самом деле чувствовал, что хотя и выдохся, но для последнего боя набрался черной силы. А потом останется только доползти до дивана в квартире Азазеля. «Говори как». «Ты еще не вошел в возраст», — ответил с огорчением Азазель. Я имею в виду в полную силу элементаля. С другой стороны, драки учатся в самой драке. Стой здесь, у самого входа, но будь наготове. А ты? А я пошел. Пошел. Он исчез, не договорив, только эхо метнулось следом. Михаил судорожно вздохнул. Пистолет в руке показался бесполезной игрушкой против таких противников. Сунул обратно в кабуру, сосредоточился и представил как можно отчетливее черный меч. Однако в ладонях все так же пусто. А в это время по ту сторону стены раздался испуганный вскрик. Вдоль стены ко входу в замок мчится Азазель, лицо перепуганное, визжит, как поросенок, спотыкается и отмахивается от чего-то незримого. Михаил дернулся. Через несколько секунд Азазель промчится мимо, а за ним разъяренный демон, а то и все трое. Ладони обожгло вселенским холодом, пальцы сжали черную рукоять. Он торопливо вскинул меч обеими руками на уровень плеча. Топот приближается. В дверной проем влетел и пронесся мимо Азазель, все еще с искаженным от ужаса лицом. Михаил не рискнул выглянуть, вслушался в топот, рассчитывая на скорость. А когда из-за края каменной стены еще и пахнуло жаром нечистого тела, с силой ударил мечом, держа лезвие горизонтально, словно рубит им дерево. Ему показалось, что поторопился. Громадный демон только-только показался из-за угла, но острие меча все же с силой врезалось в его тело на уровне груди. Рукоять рванула в крепко сжатых ладонях. Он сдавил ее изо всех сил. Демон сделал еще шаг, увлекая и его с собой. Михаил все не мог отпустить меч, но и не удавалось выдернуть. Просчитался, рассчитывая снести голову. Демон оказался еще выше, чем виделся издали и сейчас делает второй и третий шаги с торчащим из груди мечом. Азазель налетел, как буря. Багровый меч взлетел над его головой в мощном замахе, однако демон споткнулся и тяжело повалился мордой вниз. Михаил не удержал на мече грузное тело, но, не желая выпускать из рук рукоять, упал рядом на колени. Тело демона дрогнуло, начало расплываться. Михаил наконец-то освободил меч и с облегчением вскочил на ноги. «Молодец!» сказала Зазель быстрым шепотом. — Хороший удар. Глупый, но доблестный. Что тебя характеризует? — Ну, спасибо. Зазель покачал головой. — Ты его почти рассек пополам, и еще бы чуть, и за мной бежала бы только нижняя половинка. А зачем она мне? — Давай быстрее обратно, если повезет. Михаил оглянулся. Тело демона расплющилось и ушло из виду, словно просочилось сквозь щели между каменными плитами.